Свидетельские показания перед большим жюри. Стив Арбуцы, вызван в качестве свидетеля 8 июля, подвергся допросу и дал следующие показания. Допрос проводит миссис Волис. Мистер Арбуцы, спасибо, что согласились дать свидетельские показания. Не за что. Рад помочь. Но все ведь строго конфиденциально. Вы присутствовали на вечеринке на 1-й улице 724 2-го июля этого года? Да. Вы проводили время на вечеринке с Джессикой Ким? Да. Вы женаты, мистер Арбудси? Да. На Джессике Ким? Нет. Ваша жена в курсе, что вы с миссис Ким были вместе в тот вечер? Да. А чем конкретно вы занимались с миссис Ким? Вам нужны детали? Это была сексуальная активность. Да. У вас был половой акт? Да. Громче, мистер Арбуце, мы вас не слышим. Да, был. У вас есть дети, мистер Арбуце? Какое это имеет отношение? Вы пытаетесь выставить меня плохим человеком? Прошу, отвечайте на вопрос. Да, у меня есть дети. Разумеется, они не присутствовали на вечеринке. Им ничего об этом не известно, поверьте. Мы храним всё в тайне. Ну, кроме таких вот случаев, как сейчас. Обычно никто после вечеринки не обсуждает, что там было. Ваши дети учатся в Грейсхолл? Да. Там вы познакомились с Мод Лагё. Я знаком с Сарой и Керри. Моя жена познакомилась с Сарой в родительском комитете. Мы с Керри дружим. Иногда мы с Себом и Керри ходим на концерты. Обожаю группы, которые играют инди-рок. Но Кэрри в тот вечер не было. Он мне написал сообщение, искал Себа. В котором часу вы поднялись наверх, чтобы совершить половой акт с Джессикой Ким? Обязательно так говорить? Как именно? Неважно. Мне кажется, около половины десятого или в десять. Что-то типа того. Вы встретили кого-то по дороге наверх, на лестнице? Да, за нами шла женщина, но я её не знал. Я покажу вам одну фотографию мистер Арбуцы. Обвинитель подходит к свидетелю с фотографией номер 6. Эту женщину вы встретили на лестнице? Да. Для протокола. Мистер Арбуццы опознал в Аманде Грейсон ту женщину, которую видел поднимающейся по лестнице в вечер убийства. Если всё это конфиденциально, зачем вы ведёте запись? Это только для протокола, мистер Арбуццы, не более. Один последний вопрос. Вы сказали, что кто-то искал Себалогьо. А вы обратили внимание, где был Сеплагьо, пока вы находились наверху? Да. «И где же?» «В одной из комнат с миссис Грейсон».